глава 10 И все же я грешил Господи Боже, все в мире сдерживающий все создавший, грехи же только сдерживающий. Господи боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которую я, по желанию моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был владеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре. Я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тишил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелища игры старших. Те, кто устраивает их, имеют столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих и в то же время охотно допускают, чтобы их секли, если эти зрелища мешают их учению. Родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. «Взгляни на это, Господи, милосердным оком и освободи нас, уже призывающих Тебя». Освободи и тех, кто еще не призывает тебя, да призовут тебя, и ты освободишь их.